Глава 15. Флоты эльфов и троллей встретились у побережья к северу от замка Ярлов в начале следующей ночи. Когда Имрик, стоя рядом со Скафлоком на носу своей ладьи, которая вела колонну эльфийских кораблей, увидал вражьи силы, он ахнул, точно задохнулся. «Мы, эльфы Англии, сильнее всех вальхейме, но у них превосходство над нами в два с лишним раза. О, если бы другие князья поддержали меня...» «Когда я говорил, что перемирие нужно Илриду только, чтобы подготовиться к новой войне, когда я просил их, объединившись, сокрушить его...» Скафлок знал слишком много о соперничестве князей и об их тщеславии, а также о лени и жадности, обо всех этих причинах их нынешнего бездействия. Поведение Имрика тоже нельзя было назвать безупречным, Но сейчас говорить об этом было уже поздно. «Не может быть, чтобы все это были тролли», — сказал Скафлок. «А что до гоблинов и прочего сброда, их бояться нечего». «Нет, гоблины — добрые воины, и шутки с ними плохи, особенно когда они хорошо вооружены». Гимрик напряженно выглядывался во тьму, пытаясь разглядеть врага в неверном свете луны. Редкие снежинки плясали под резкими порывами ветра. «Волшебство сегодня мало пригодится и нам, и им», — продолжал он. «Наши силы здесь более или менее равны. Все зависит от мощи войск, а здесь мы слабее». Он тряхнул серебристыми кудрями, и в его глазах вспыхнул лунный свет. На последнем совете у короля эльфов я сказал, что лучше бы нам соединить силы Альхейма. И пока тролли захватывают окраины, даже Англию, мы бы собрали силы для ответного удара. Но другие князья не согласны со мной. Что ж... Посмотрим, чей совет был правильнее. «Не твой, повелитель», — храбро возразил огненное копье, — «потому что мы перебьем этих свиней. Что, позволить им хозяйничать в Англии? Эта мысль недостойна тебя». И он, потрясая копьем, страстно стал всматриваться вперед. Скафлок, предпочитая не отступать, а сражаться, тоже чувствовал, что он не согласен с Имриком. В конце концов, не раз бывало, что храбрость одерживала верх над числом. Кроме того, он мечтал встретиться в бою с Вальгардом, обезумевшим братом Фреды, и за все зло, которое он ей причинил, вышибить из него мозги. А все же... «Думал Скафлок, если бы Вальгард не уволок фреду в Трольхейм, я бы никогда не встретил ее». «Что ж, я его должник и верну свой долг сполна, убив его быстро и без мучений, например».